до выгнанного офицера, которые свою амбицию наблюдают и по этому случаю все стараются держаться поближе к синим чуйкам, вроде загулявших до последнего безобразия артельщиков, которые, в свою очередь, взирают на них с нескрываемым, насмешливым презрением и все ублажают. «Покажи ты нам, братец, какой не наесть фортель, а мы тебе за это пару вина предоставим». Но главную публику мужской половины человеческого рода, публику, задающую тут форсу и чувствующую себя в этом злачном месте словно рыба в водяном просторе, составляют мошенники средней руки и по преимуществу мазурики последнего низшего разряда. Это наиболее сильная, наиболее кутящая и потому наиболее уважаемая публика «Малинника». Кое тут всегда и услужливый почет, и готовое место, место теплое, насиженное, укрытое и укромное. Они здесь уже полные господа, гордые своим достоинством рыцари, опасные остальным силою кулаков своей коалиции и силою своего суда и расправы. Тут они удобнее всего сбывают свой темный товар, тут идут у них важные совещания, обсуждаются в маленьких кружках проекты и планы на какой-нибудь предстоящий выгодный клей. Критикуются и подвергаются общей похвале или общему порицанию дела выгоревшие и невыгоревшие, то есть удачные и неудачные. Но главное, появляется сюда этот народ за тем, чтобы угарно пропить и проюрдонить вырученный слам в кругу приятелей и приятельниц. Малинник — это в некотором роде главный общий клуб петербургских мазуриков, центральное место их сборищ, представляющее для таковой цели всевозможные удобства, особенно же имевшее их до уничтожения голдареек. Но вот между неизменными членами-завсегдатаями выдаются несколько личностей, которых можно назвать членами-непременными, имеющими личную выгоду от непременности своего пребывания в Малиннике. Между ними наиболее пустили корни здесь два промышленника, называемые «маркетантами». Один ходит по всем комнатам с плетенкой, наполненной булками, другой со всякой дрянью, вроде пряников, рожков, мармелада и яблок, предлагая по преимуществу женщинам разные свои фруктовые удовольствия. Подобные маркетанты составляют принадлежность почти всех трактиров и харчевин на Сенной площади, особенно же чаепийственных заведений. Рядом с маркетантом слоняется из угла в угол продавец письменных принадлежностей с тетрадкой почтовой бумаги, сургучом и карандашами. Но тетрадка и карандаши только наружный предлог, а сущность заключается в маклачестве насчет картинок, то есть фальшивых видов. Продавец письменных принадлежностей – необходимый член компании, занимающейся фабрикацией картинок, которая по своим частям весьма многообразна. Кроме выделки совсем новых фальшивых паспортов и плакатов, что называется «бирка с молоточка», существует еще продажа видов настоящих, неподдельных. И вот для приобретения избыта таковых особенно усердствует продавец письменных принадлежностей, который служит сводчиком и посредником между потребителями и производителями. Обыкновенно какой-нибудь отставной канцелярский «чинушечка» Пропоится офицеришка, бессрочный или отставной солдат и прочие подобные личности, владеющие бессрочными видами нажительства, вроде аттестатов да указов об отставке, полученными и прописанными на жительстве здесь же, в Петербурге, продают свои подлинные документы какому-нибудь беглому, беспаспортному бродяге, который, приобретая себе звание чиновника, Офицера или чего-нибудь в этом роде удирает подальше из Петербурга, а прежний владелец документа подает в управу благочиние, явочное прошение об утрате своего вида, получает вскоре засвидетельствованную копию и новый документ готов. До новой продажи и нового заявления о его потере. Бывают между ними господа, которые раз по пятнадцати теряют свои виды и продолжают эту профессию до конца своего поприща.